Часть 1, глава 26. Выписка Беседа с третьим дядей длилась почти два часа. Мы оба выпили по паре чайников кипятка, но все равно после разговора чувствовали, что опустошены морально и физически. Третий дядя еще не полностью восстановился после болезни и сейчас, чувствуя сильное головокружение, задремал. Не желая его беспокоить больше, я собрал его вещи, чтобы быстро уйти, когда его выпишут. Сменил горячую воду в чайнике и заварил чай. Подручный третьего дяди, что ушел искать видеомагнитофон, еще не вернулся. Думаю, найти этот раритет будет сложно, и даже если найдется, не факт, что работать будет. Пока мы разговаривали, я напрочь позабыл об этих видеокассетах но теперь мысли о них преследовали меня, вызывая сильное беспокойство. Припоминая вздох третьего дяди, когда он сказал, что не все еще закончено, я чувствовал себя очень неуютно. И с молчаном одни загадки. Я даже не знаю, случайно ли он оказался в экспедиции в Анзинь или же преследовал какие-то свои цели. Он не лучше третьего дяди. Слово лишнего не вытащить, рассказывает что-то иногда, когда считает нужным, и только то, что хочет, вопросы частенько игнорирует, хотя третий дядя кое-что рассказал о нем, но, по большей части, он знает молчуна не больше, чем я. Думая об этом, я чувствовал себя подавленным и расстроенным, Подручный третьего дяди вернулся и сказал, что найти видеомагнитофон не удалось. Сейчас рынок уже закрыт, так что решить эту проблему мы можем только завтра. Я давно не общался с третьим дядей, а теперь у меня словно камень за души упал и настроение улучшилось. Вечером мы с ним тайком сбежали из больницы, нашли закусочную и хорошенько выпили». Третьему дяде так наскучила больничная еда, что сейчас он был счастлив, сидя с сигаретой в одной руке и стаканом вина в другой. Навернувшись под утро, третий дядя остался дожидаться документов на выписку. Он сказал, что ни секунды не хочет оставаться в больнице и попросил меня снять номер в отеле. Вечером я немного перебрал, потому, добравшись до отеля и выбрав подходящий номер, сначала забрался в ванну, потом заварил себе крепкого чая и собрался вздремнуть до утра, ожидая дядю. Но даже после теплой ванны заснуть не удалось. Тогда я включил компьютер и нашел старую фотографию дяди, сделанную перед поездкой на США». Этот снимок я видел много раз, но он такой старый и обесцвеченный, что хорошо рассмотреть лица сложно, да и третий дядя не рассказывал мне, кто был рядом с ним. Он там худой и хмурый, больше похожий на преподавателя, чем на дауму. Умолчана вид тоже неразбитной, не зная я, кто это, решил бы, что обычный студент». Я пытался найти Селяньхуаня, хуаня, но, не зная, как он выглядит, мог лишь предполагать. Да, там был человек, похожий на Сансина, Но он ли это, я не знал. Меня не оставляло странное чувство. Кто бы мог подумать, что этот маленький снимок скрывает столько тайн? Ничего толком не рассмотрев на фотографии, я набрал нужный номер на телефоне отеля, зашел на сайт компании — которая выполняла экспресс-доставку для Молчуна и вел номер для отслеживания, чтобы проверить информацию о пункте доставки. Результат я получил довольно быстро. Поле места отправления не было пустым. Там было три иероглифа — «Голмут». Значит, видеозаписи были отправлены оттуда. Я не сразу вспомнил, что это за место — Погуглил и был ошеломлен. голмут располагался далеко на западе, в провинции Цинхай. Цинхай? Когда молчун, успел добраться туда? Я был озадачен. Этот парень такой шустрый, что успел с востока за такое короткое время добежать до западной провинции? Может быть, он собрался поддержать своим опытом Даудоу западной школы? Однако Ценхай давно не привлекает внимания настоящих дауму. Это регион, где живут малые, в основном кочевые народы. Там лишь изредка встречаются торговцы мумиями и международные контрабандисты. Что он там делать собрался? Помогать местному населению колодцы рыть? Из этого захолустья... Он еще какие-то видеозаписи присылает, вместо того, чтобы самому приехать и все рассказать. Я поискал в интернете что-нибудь об истории Голмуда. Это оказался довольно молодой город, построенный национально-освободительной армией, запада, окруженной пустыней Гоби. Не вижу ничего особенного, что могло бы привлечь там внимание молчуна». Но он прислал видеопленки именно оттуда. Что на них записано? Неизвестность начинала меня бесить. Я уже горел желанием посмотреть эти записи. Отогнав остатки похмелья, парой глотков крепкого чая, я, тщательно отфильтровав полученную от дяди информацию, решил поделиться ею с людьми о Нин. У нас с ними была договоренность сообщать друг другу об интересных фактах. Я надеялся, что их ответы могут быть мне полезны. Хотя третий дядя не позволял мне рассказывать что-то посторонним, но я хотел сообщить им правду отсюда Као. до да подробностей никаких постарался не рассказывать. Мне надо было хоть что-то написать, чтобы задать интересующий меня вопрос» не собираются ли они снова посетить Небесный дворец. Меня хватило только на эту переписку. Выпитый вечером алкоголь, разбавленный крепким чаем, наконец подействовал, и я моментально заснул. Снов не видел, проспал до самого рассвета. Разбудил меня звонок телефона. Я ответил, это был подручный третьего дяди, он сообщил, что дядя благополучно выписался из больницы. Они купили видеомагнитофон и направляются в отель, чтобы посмотреть вместе видеозаписи молчуна. Примечание переводчика. Выпили пару чайников кипятка. В Китае распространен обычай пить горячую воду. Эта традиция своими корнями уходит в глубокую древность — Китайская традиционная медицина считает, что употребление горячей воды очень полезно для профилактики заболеваний и укрепления организма. Поэтому в любом кафе и даже магазинах посетитель может всегда попросить стакан горячей воды. Ценхай. Там лишь изредка встречаются торговцы мумиями и международные контрабандисты. В древности территории Цанхай осваивали только кочевники, у которых традиции захоронений отличались от ханьских. На этой территории практически нет богатых захоронений, поэтому усе считают, что опытному дауму там делать нечего. Упоминание редких торговцев и контрабандистов не случайно. Эта деятельность подпадает под статьи Уголовного кодекса, заниматься контрабандой в тех регионах, где власти внимательно следят за соблюдением закона, неосмотрительно. Такая провинция, как Ценхай, для этого подходит идеально. Народу мало, властей мало, далеко от центральных областей, где внимание к охране культурных ценностей слишком велико. Часть первая, глава 27. Кадры на экране. Это был старый панасоник, который подручный дядя купил на барахолке. Когда я вышел из спальни, он уже настраивал технику. На диване лежали еще два таких же видеомагнитофона, купленные на всякий случай, если вдруг запасные части понадобятся, но это оказались лишние траты». К счастью, качество импортных товаров того времени было отменным. Все три магнитофона оказались работающими. Я прикинул вес одного. Он оказался тяжелым по сравнению с современными DVD, которыми можно играть в док-фрисби. Пока настраивали видеомагнитофон, третий дядя со мной не разговаривал, только коротко сказал мне «сесть и ждать» а сам курил одну сигарету за другой, думая о чем-то своем. Моя похмельная головная боль постепенно прошла, и теперь я нервничал, гадая, что записано на присланных видеокассетах. Может быть, это записи экспедиции на США, но тогда невозможно было спуститься под воду с видеооборудованием такого типа». Видеокамеры были очень дорогими, громоздкими и не имели защиты от воды. В то время в Китае обычно использовали для видеосъемки ручные пленочные камеры. Стало быть, эти записи не из подводной гробницы, и это не может быть съемка за бронзовыми вратами, об этом я уже думал. Если исключить эти два места, связанные с молчаном, что еще могло быть на этих пленках? Я не знал, что предположить. Видеомагнитофон подсоединили к телевизору, подключили питание, я выбрал одну из видеокассет и вдруг заколебался. Не знаю почему, но мне стало страшно, и я взглянул на третьего дядю. Он отмахнулся от меня со словами. «Чего на меня уставился? Я не видеомагнитофон. Ты что, боишься, что кто-то вылезет из телевизора?» Видеомагнитофон втянул кассету с характерным щелчком и заработал. Я сел на диван и уставился на экран, где мелькались снежинки, как это бывает на пустой пленке. Третий дядя затушил окурок в пепельнице и сел рядом. Его подручный примостился на подлокотнике. Мы трое напряженно смотрели на пустой экран, мерцавший еще около 10 секунд. Потом появилось изображение. Телевизор был цветным, но отснятое изображение оказалось черно-белым. Наверное, проблема в самой видеокассете. Сначала изображение было расплывчатым, но постепенно оператор, видимо, отрегулировал резкость и фокус. На экране была комната, кажется, в старом деревянном доме. Камера в руках оператора постоянно дрожала, но мы смогли рассмотреть дощатый пол и оконный проем на одной из стен. Тип освещения разобрать было сложно. Похож на дневное освещение, падающее из окна, с небольшой внутренней подсветкой. Мы с третьим дядей уставились друг на друга. Это похоже на деревенский дом. Хм, неожиданно. Это что, селфи-шоу будет? Сейчас в объективе покажется молчун и, доедая лапшу, спросит. Давно меня не видели. Как у вас дела? Перед окном стоял письменный стол. Такую старую мебель можно часто увидеть в фильмах о революции. Он был завален документами и каким-то непонятным барахлом. Среди этого беспорядка бросались в глаза настольная лампа и телефон. По модели телефона можно было предположить, что видео было снято примерно в 90-х годах. Даже сейчас иногда можно в квартирах встретить такие, но появились они именно в начале 90-х, не раньше. Картинка на экране стабилизировалась и теперь напоминала черно-белый натюрморт. Видимо, оператор, наконец, зафиксировал камеру, и изображение перестало дрожать. Какое-то время ничего не происходило. Не зная, сколько это будет длиться, в нетерпении третий дядя включил перемотку. Кадры замелькали быстрее. Судя по таймеру, пленка перемоталась минут на двадцать реального времени, когда внезапно в кадре мелькнула черная тень. «Мы с третьим дядей опешили». И он поспешил остановить перемотку. На экране в комнату зашел человек. Мы даже не слышали звук открывающейся и закрывающейся двери. Должно быть, это кто-то, бывший ранее за пределами комнаты. Присмотревшись, мы поняли, что это была женщина. Из-за быстрых движений ее фигура казалась расплывчатой, но в целом она выглядела симпатичной, Волосы ее были убраны в хвостик. Третий дядя внезапно напрягся и бросился вперед, словно хотел перелезть через экран телевизора. Но рассмотреть женщину как следует не удалось. Она прошла мимо камеры слишком быстро и скрылась за ширмой, пропав с экрана. Я заметил, как изменилось лицо третьего дяди и хотел спросить его, что произошло но он отмахнулся, попросив меня помолчать. Время шло. Через пять минут женщина снова появилась на экране. Она переоделась в пижаму, затем подошла очень близко к камере. Изображение на экране снова задрожало. Видимо, женщина меняла угол наклона объектива. Теперь лицо ее было показано крупным планом. Она оказалась довольно симпатичной, с большими глазами, но не писаной красавицей. Таких девушек обычно называют милыми. Третий дядя чуть ли не носом прижался к экрану, разглядывая девушку. Его реакция меня поразила. Когда появился крупный план, он на мгновение замер, а затем неожиданно отшатнулся с криком, чуть не сбив телевизор с подставки. Его подручный поймал падающий телевизор, я же поспешил на помощь дяде. Дрожа, он показывал рукой на экран и кричал, «Это она! Холин! Это Холин!» Мы были напуганы внезапной реакцией третьего дяди. Его подручный выпустил телевизор из рук, бросившись на помощь боссу. Мне пришлось ловить падающую технику и ставить на место, чтобы ничего не разбилось. Ни я, ни подручный ничем не смогли помочь. Третий дядя кричал и пятился назад, потом споткнулся о диван, поскользнулся и упал на пол. Судя по тому, как его лицо побледнело, и он схватился за поясницу, ударился дядя сильно. Но, кажется, он не обращал внимания на боль. Его взгляд все еще был прикован к экрану телевизора. Я тоже был немного удивлен. Эта женщина оказывается Холин. Молчун говорил, что Холин была дочерью какого-то высокопоставленного, возможно военного чиновника. Она была в экспедиции на США и со всеми спускалась в подводную гробницу. Больше ничего о ней мне известно не было, потому я и не мог узнать ее на этой записи. Придется поверить дяде на слово. Но как она могла появиться на пленке, которую прислал Молчун, это немного странно. После этой сцены на экране и реакции дяди я чувствовал себя не в своей тарелке. Откуда взялась эта видеокассета? Судя по тому, как перенастраивается камера во время съемки, очевидно, что Холин знает о том, что ее снимают. Это явно не скрытая камера или видеонаблюдение. Кто и зачем ее снимал, и как эта запись попала к молчуну, а главное, зачем он мне ее прислал? — Спектакль продолжается, — подумал я. «Кажется, третий дядя прав. Это далеко не конец истории». В это время камера на экране перестала дергаться, а женщина отошла от объектива, села за стол, установила там зеркало и, глядя в него, стала причесываться. Изображение снова потеряло четкость. Видимо, устанавливая крупный план, она сбила все настройки и фокус. Третий дядя постепенно успокаивался, его лицо уже не было таким бледным и перекошенным. Он держался за подлокотник дивана и дрожал, пытаясь прийти в себя. Чтобы подтвердить свои догадки, я спросил. эта женщина Холин, та самая, с которой вы спускались в подводную гробницу?» Третий дядя никак не отреагировал на мой вопрос». Я взглянул на его подручного, но тот не знал, что ответить. На видео Холин продолжала причесываться. После того, как она развязала хвост, оказалось, что волосы у нее очень длинные. Так продолжалось около двадцати минут. Затем она прекратила непрерывные и монотонные движения и снова убрала волосы в хвост. Причесавшись, она встала и немного смущенно посмотрела в окно, а затем внезапно убежала куда-то, пропав с экрана. Потом снова вернулась, и я заметил, что она уже переодета. Наверное, ходила в другую комнату, расположенную позади камеры. Происходящее дальше казалось мне полным абсурдом. Вернувшись уже в другой одежде, она снова близко подошла к камере, словно была недовольна установленным ракурсом, поправила объектив. В этот момент изображение снова стало дрожать, а ее белое лицо целиком заполнило экран. Третий дядя застонал, как будто ее лицо казалось ему чем-то ужасным. «Я думал, что она собирается делать что-то еще», покрасуется в другой одежде перед камерой, еду приготовит или еще что-нибудь. Полагая, что это затянется надолго, я хотел снова включить перемотку. И тут она села за стол, развязала хвост и опять принялась расчесывать волосы. — Эта женщина сумасшедшая! — воскликнул подручный третьего дяди. Сансин сердито приказал ему заткнуться и нахмурился. Теперь она причесывалась, сидя к нам спиной, и нельзя было рассмотреть выражение ее лица, лишь нечеткое отражение в зеркале. Но движение, их ритм, все было точно таким же, как и в первый раз. Глядя на нее, я подумал, что голова у нее из железа. Если бы я так долго расчесывался, мой череп стал бы похож на грецкий орех. Наблюдая эту сцену, я чувствовал себя очень странно, но досмотрел до конца. Она снова возилась с волосами около двадцати минут, потом опять завязала хвост и выбежала из комнаты. Мы с подручным третьего дяди вздохнули с облегчением, решив, что это конец. Глядя на непрерывное расчесывание, я чувствовал, что у меня самого голова разболелась». Но не успели мы расслабиться, как она снова появилась в кадре и опять начала регулировать камеру. В третий раз. Я сразу растерялся, не в силах понять, что там происходит. Чем именно занимается Холин? Это уже перебор. Ей нравится возиться со своими волосами или это такой изощренный способ самоубийства? «Уже скоро целый час пройдет». Но за это время она только дважды переоделась и сорок минут расчесывала волосы. Сейчас собирается это сделать в третий раз? Она же так облысеет. В этот момент изображение внезапно остановилось. Я обернулся. Это третий дядя нажал на паузу, и на экране застыло лицо Холин крупным планом. Дядя был смертельно бледен, губы его дрожали. Он наклонился ближе к экрану, пригляделся и растерянно сказал: Боже, она совсем не постарела. Часть 1, глава 28. 11. Я уже давно заметил то, о чем говорил третий дядя: С одной стороны, видеокассета нечеткая, я мог ошибиться. С другой стороны, если я не ошибся, то знал, что он сам скоро это поймет. Третий дядя, остановив запись не отрываясь, смотрел на экран. Я тоже подошел поближе, чтобы убедиться в своей правоте. Нет никаких сомнений, что на записи Холин выглядит лет на тридцать не больше. Об этом говорило не только лицо, но и ее движение, позы. От нее прямо веяло молодостью и здоровьем. Неудивительно, что все мужчины в археологической экспедиции были очарованы ею. Даже помехи на экране не могли скрыть выразительность ее немного растерянных глаз и утонченность лица. От одного взгляда на нее сердце начинало биться сильнее. Такие женщины очень самоуверены. Она росла среди звезд. Привыкла к поклонению и восхищению. Неудивительно, что ее обидело отношение скучного молчуна, который упорно игнорировал девушку. Но теперь мне почему-то кажется, что ее внимание к Джанселину было поддельным. Если это правда, то она не так проста, как казалось с первого взгляда. Лицо третьего дяди было перекошено — Он откинулся на диван и фыркнул. «Один молодой, вторая не постарела. Ядрёно вож! Все пропавшие без вести такие! Что с ними случилось?» Думая об этом, я качал головой и пытался рассуждать логически. «Мы не знаем точное время съемки. Это мог быть и девяностый год, и двухтысячный». В первом случае прошло не так много времени с момента исчезновения Холлин. Я знаю точно, сколько ей было лет, когда она участвовала в экспедиции. Но если семнадцать или восемнадцать, то тогда прошло всего лишь десять лет. За это время человек не сильно меняется. Тогда нельзя считать ее неестественно молодой. Она не должна была постареть так быстро. Третий дядя застонал, явно не обращая особого внимания на то, что я говорил. Он снова включил запись, и мы втроем уставились на экран. Я ожидал чего угодно, но через несколько минут на экране снова пошли помехи. Мы подумали, что с видеомагнитофоном или пленкой какие-то проблемы. Подождали какое-то время... Помехи не прекратились. Третий дядя включил режим ускоренного просмотра, но больше на видеокассете ничего не было. «Что произошло?» — угрюмо спросил третий дядя. Он не дружил с техникой и решил, что аппаратура сломалась. Он собрался ударить по корпусу видеомагнитофона. «Я остановил его, вынул кассету, вытащил пленку и осмотрел ее». Обрывов и других дефектов не было. Я понял, что произошло. Конец записи стерли. Съемка была оборвана очень резко. Снимавший так сделать не мог, потому вывод напрашивался сам собой. С тех пор, как мы получили пленку, ее никто не трогал. Видеомагнитофон был исправен, так что объяснить исчезновение части записи неправильной эксплуатацией нельзя. Значит, это произошло до того, как кассету отправили. Но если это сделали намеренно, то почему не удалили всю запись, оставив такой невнятный кусок? В удаленной записи было что-то важное, что не полагалось увидеть нам — Мы с третьим дядей смотрели друг на друга, будучи совершенно сбиты с толку. Что хотел сказать нам Молчун? Это у него шутки такие? Хотя такое поведение для него не характерно, шутить он точно не умеет. Третий дядя, немного поразмыслив, попросил снова поставить кассету. «Вдруг мы пропустили что-то важное». Мы просмотрели все, даже помехи на стертом куске пленки, полагая, что могли пропустить на мгновение мелькнувший короткий кадр. В этот раз мы были очень внимательны и не использовали ускоренное воспроизведение. Если бы наши глаза имели свойство лазера, то телевизор бы взорвался от наших взглядов. Мы не отрывались от экрана ни на секунду». Под конец у меня покраснели от напряжения глаза, но ничего нового мы так и не увидели. Затем мы просмотрели вторую видеокассету. Это было возмутительно. Она оказалась чистой. Дважды просмотрев ее от начала до конца, я почувствовал, что у меня от помех, похожих на снежинки, уже голова кружится». «Эпизод на первой кассете очень взволновал, но сейчас мы оба были весьма расстроены. Я-то вообще надеялся, что на записи будет что-то, снятое молчаном за бронзовыми вратами, а тут такой бред!» Выключив видеомагнитофон, мы еще долго гадали, что за загадку подкинул нам молчун. Однако так и не решили, с какой стороны к этой загадке подойти». Я сказал третьему дяде, что посылка была отправлена из Голмуда. Поэтому можно предположить, что Молчун сейчас в Цинхае. Если это так, то, возможно, он именно в Голмуде нашел две эти видеопленки, а потом прислал их нам. Я не был уверен, но, кажется, несколько человек, пропавших в подводной гробнице, могут быть живы до сих пор. По крайней мере, одна была жива в девяностые годы. Правда, поведение у нее какое-то ненормальное. Однако большая часть людей из экспедиции погибла в небесном дворце. Но я не стал говорить об этом третьему дяде, подумав, что не знаю, была ли среди погибших в Если он додумается до этого, то совсем упадет духом, нельзя отбирать у него последнюю надежду. Позже я заставил себя пересмотреть эти пленки еще несколько раз, но все равно ничего важного не нашел. Третий дядя готов был смотреть это хоть всю ночь, но я отправил его спать, беспокоясь за его здоровье» перед сном он переписал содержимое кассеты на диск, а мне вернул оригинал утром объявился паньзы, узнавший что третий дядя пришел в себя и забрал его домой в этот раз бизнес третьего дяди понес огромные убытки. человек, которому доверял сансин предал его и теперь сидел в тюрьме. Статус третьего дяди в Чанша сильно упал, но его это не сильно беспокоило. Деньги и люди для него всегда были не целью, а способом достижения цели. Перед отъездом он сказал мне, «Если это дело как-то коснется тебя в дальнейшем, не ввязывайся ни во что». «Оставь решение этих загадок другим. До сих пор тебе сопутствовала удача. На пути попадались люди, готовые помочь. Целых три раза повезло. В четвертый Бог может отвернуться от тебя. Лучше займись своим магазином. Возможно, в будущем тебе придется и мой бизнес взять на себя». Я, не раздумывая, кивнул и сказал, что у меня не девять жизней, чтобы ввязываться в неприятности. Лучше на самом деле буду делать то, к чему привык. Когда третий дядя уехал, я поначалу собирался сразу вернуться в Ханчжоу, но на несколько дней задержался в Дзелине. Во-первых, хотелось перевести дух, а во-вторых, у меня тут были друзья, с которыми можно повидаться». Несколько моих одноклассников в это время жили в Чанчуне. Узнав, что я в Дзилине проездом, они сразу же приехали. Мы погуляли по окрестностям, вспомнили прошлые годы, мое настроение постепенно улучшилось. Потом я поездил по соседним городам, прогулялся по антикварному рынку Дзинаня. Друзья навещали меня постоянно в течение двух недель». Пройдя через такие серьезные испытания, я сильно изменился. Раньше я всегда торговался, желая сэкономить, но теперь просто отдавал деньги и забирал товар. В результате наличных у меня становилось все меньше и меньше. Мои друзья удивлялись этому. «Надо же, железный петух выщипывает у себя перья». Не сдерживая любопытство, они не раз спрашивали, что со мной произошло. Однажды за обедом я разговорился, хвастаясь своими приключениями. Естественно, мне никто не поверил. Но один из друзей, улыбнувшись, спросил. «Ты говоришь о тех людях, что изображены на фотографии, о которой ты просил разузнать». Услышав его слова, я вспомнил о копии старой фотографии в интернете с подписью «Рыбка у меня». Тогда я просил этого человека проверить ее для меня. Потом узнал, что выложили ее в Дзелине, и решил заняться этим попозже. Теперь, вспомнив об этом, я заметил одну странность. Пару лет назад интернет еще не был так доступен. Кому и зачем понадобилось выкладывать такое странное объявление в сети, когда ею еще не пользовались все подряд? Я спросил друга, нашел ли он что-нибудь про эту фотографию. Он покачал головой. Мне показалось, он вообще не придал серьезного значения моей просьбе тогда. Сейчас он ответил. «Групповые фотографии — вещь нередкая, но это слишком старая». Информации о фотографиях 20-летней давности в интернете маловато. Я имею доступ лишь к техническим средствам интернета, могу только узнать IP-адрес, с которого выложили фото. Если тебе действительно важно получить информацию о ней, лучше сходи в национальный архив. Там можно узнать больше информации об археологической экспедиции, состоявшей из одиннадцати человек и пропавшей двадцать лет назад. Я застонал, но это был дельный совет. И тут кто-то из друзей влез в наш разговор. — Ты ошибся. Я тоже видел это фото. Там всего десять человек. Друг покачал головой. — Нет, точно одиннадцать, я уверен. «У меня замерло сердце». «А с чего ты взял?» Он улыбнулся. «Ну, ты посчитал только тех, кто на снимке. Ведь еще один человек их снимал. Об этом ты не подумал». Примечание переводчика. Она росла среди звезд. Образное выражение, аналогичное русскому «хватать звезды с неба». Чанчунь. Город провинциального значения в провинции Цзелинь. Железный петух выщипывает у себя перья. Железный петух у китайцев является символом образным значением скряги или скупца. Часть 1. Глава 29. Конец. Друг, к которому я обращался за помощью с фотографией, был старше меня. Мы с ним не слишком близко знакомы, но этот тип людей легче идет на контакт, с ними проще найти общий язык. Они принадлежат к той категории людей, которых на Западе называют джентльменами, стараются помочь окружающим по мере возможности. Это даже лучше, чем закадычные друзья». Я попросил его о помощи, потому что он разбирается в информационных технологиях, но, конечно же, с антикварным бизнесом дел он не имел. Если честно, я плохо себе представлял, чем он занимается, но сейчас его слова как будто пробудили меня ото сна. Услышав про одиннадцать человек в экспедиции, у меня похолодело в груди, а лицо побледнело, «Да, черт возьми, как я об этом не подумал!» В то время не было камер с отстроченной съемкой, и в рыбацкой деревне Хайнаня вряд ли были фотомастерские и фотографы. Тот, кто настраивал камеру и снимал, должен был входить в состав команды археологов. Но раньше не было причин уточнять количество людей, которыми руководила Вензинь, поэтому я об этом и не подумал. Однако это предположение вполне реально. Мне доводилось читать отчеты об археологических экспедициях. Там обязательно должны быть фотографии. Как правило, для этого в группу археологов включали фотографа, который вел научный фоторепортаж с места раскопок. Но почему третий дядя упоминал лишь десять человек, об одиннадцатом ни словом не обмолвился?» Фотограф не спускался в гробницу, или третьему дяде есть что скрывать? Увидев, как изменилось мое лицо, друзья рассмеялись. «Забудь об этом, не загружай мозги, просто сходи в их институт и узнай, сколько людей по реестрам было в экспедиции» археологические исследовательские институты находятся в ведении Министерства культуры и Академии наук, архивы которых срока давности не имеют. Экспедиция была не так давно, информация о ней не могла затеряться. Я ничего не ответил. Это было всего лишь предположение. Будет время, может быть, проверю его». Но если там было одиннадцать человек, как я снова смогу доверять третьему дяде? Не испортит ли это расследование отношения между нами? Это для меня уже слишком больно. Подумав об этом, я решил, с меня хватит.